Глава двенадцатая. «Это еще что?» — воскликнул шкипер. «Сюда идет шлюпка». У него действительно был острый слух. Доктор Сондерс ничего не слышал. Капитан уставился в темноту. Он положил руку доктору на плечо и бесшумно поднявшись скользнул в каюту. Через минуту снова вышел, и доктор увидел у него револьвер. «Бережённого Бог бережет, сказал Николс. Теперь уже и доктор мог различить отдалённое поскрипывание весел в ржавых уключенных. «Шлюпка со шхуны», — сказал он. «Это я и сам знаю. А вот чего не знаю, зачем мы им. Для визита поздновато». Они замолчали, прислушиваясь к приближающимся звукам. Плеск воды под веслами сделался громче, и вот уже стали видны туманные очертания лодки, небольшое черное пятно на фоне темного моря. «Эй, на лодке!» — внезапно крикнул Николс. «Это вы, капитан?» — донесся по воде голос. «Да. Чего вам надо?» Он стоял у планшера с револьвером в свободно повисшей руке. Лодка подошла ближе. «Погодите, пока я поднимусь», — сказал австралиец. «Не ранний час, а?» — заметил Николс. Австралиец приказал матросу сушить весла. «Разбудите доктора, ладно?» «Очень уж мне не нравится мой япошка. Похоже, он отдает концы». «Доктор на палубе. Подгребайте сюда». Шлюпка подошла вплотную... И капитан Николс, перегнувшись через борт, убедился, что кроме австралийца там один матрос. «Хотите, чтобы я с вами поехал?» — спросил Сондерс. «Жаль вас беспокоить, док. Но мне кажется, он очень плох». «Я сейчас. Подождите, только захвачу сумку». Доктор Сондерс неуклюже спустился по трапу и взял сумку, в которой держал все необходимое для неотложной помощи. Перелез через борт в шлюпку. Матрос стал быстро работать веслами. «Вы знаете, что это такое», — сказал астралиец. «Хорошие ловцы на расхват. Во всяком случае, японцы, а только их и стоит держать. Сейчас в Арусе ни одного свободного не сыщешь. И если я своего потеряю, моя песенка спета. Это начисто выбьет меня из седла. Мне придется идти в Якогаму, и кто знает, возможно, болтаться там с месяца, а то и больше, пока я кого-нибудь раздобуду». Японец лежал в матросском кубрике на одной из нижних коек. В жарком воздухе висело зловоние. Два черных матроса спали. Один из них, повернувшись на спину, громко храпел. Третий матрос, сидя на корточках возле больного, смотрел на него ничего не выражающим взглядом. Тускло светил под потолком фонарь. У японца уже наступил коллапс. Он был в сознании, но когда доктор подошел к нему, выражение его угольно черных азиатских глаз никак не изменилось. Казалось, они глядят в вечность, и ничто приходящее не может их отвлечь. Доктор пощупал пульс, потрогал холодный потный лоб, сделал подкожное вливание. Он стоял у койки и задумчиво глядел на распростёртое тело. «Поднимемся наверх, глотнем чистого воздуха», — сказал он немного погодя. «Велите матросу позвать меня, если будет какая-нибудь перемена». «Ну, что он, кончается?» — спросил австралиец, когда они вышли на палубу. «Похоже на то. Черт. Ну и не везёт же мне». Доктор сочувственно подсокол. Австралиец предложил ему сесть. Стояла мертвая тишина. Далекие звезды смотрелись в спокойную воду. Мужчины молчали. Говорят: если очень во что-то верить, это сбывается. Для японца, который лежал там внизу, и умирал, не чувствуя боли, это был не конец. Он лишь переворачивал новую страницу. Он знал, что просто переходит из одной формы бытия в другую. Для него это было так же бесспорно, как то, что скоро начнется рассвет. Действие кармы. Результат наших поступков в этой, как и во всех предыдущих жизнях, не прекратится с его смертью. Сноска. Действие кармы. Согласно древней восточной философии, причинно-следственный закон, обуславливающий судьбу человека. Кто знает, возможно, единственное чувство, которое еще тлеет в этом измученном теле, — это любопытство, тревожное или радостное желание знать, в кого он будет перевоплощен. Доктор Сондерс задремал. Его разбудил матрос, коснувшись его плеча. «Идите скорее!» — занималась Заря. День еще не начался, но звезды притухли, небо было призрачным. Доктор спустился вниз. Японец быстро угасал, глаза его все еще были открыты, но пульс не прощупывался, тело зареденело. Внезапно раздался бредсмертный хрип, негромкий, словно он просил прощения за то, что их обеспокоил, как это вообще в обычае у японцев. И человек умер. Спящие матросы проснулись, один сел на койке, свесив голые черные ноги, другой, точно желая отгородиться от того, что происходит, скорчился на полу спиной к умирающему и обхватил голову руками. Когда доктор вернулся на палубу и сообщил обо всем капитану, тот пожал плечами. — Да хлеки они, эти ебушки! — сказал он. Заря разгоралась. Первые лучи солнца расцвечивали гладь воды холодными неясными красками. — Ну что ж... Пора возвращаться на Фентон, — сказал доктор. Я знаю, что капитан хотел поднять паруса, как только рассветёт. Вы бы лучше сперва позавтракали. Вы, верно, изрядно проголодались. От чашки чая не откажусь. Знаете что, у меня есть немного яиц. Я придерживал их для япошки, но ему они больше не нужны. Давайте сделаем яичницу с беконом. Он позвал Кока. — С удовольствием съем яичницу с беконом, — сказал он, потирая руки. Яйца должны быть еще свежие. Вскоре Кок принес им яичницу прямо с огня, а с ней чай и галеты. «Неплохо пахнет», — сказал австралиец. «Чудно, знаете. Мне никогда не приедается яичница с беконом. Когда я дома, я ем её каждый день. Иногда жена делает мне что-нибудь другое ради разнообразия, но для меня ничто не может сравниться с яичницей». Когда негр отвозил доктора Сондерса обратно на Фентон, тому пришло в голову, что смерть — ещё более чудная вещь, чем при страсти капитана Шхуны к яичнице с беконом. Плоское море мерцало, как вороненая сталь. Его бледные и пастельные краски напоминали о будуарах маркиз XVIII века. Доктору казалось очень странным, что люди умирают. Было что-то нелепое в том, что этот ловец жемчуга, наследник бесчисленных поколений, результат сложного процесса эволюции, начавшегося в тот момент, когда образовалась планета — Именно здесь и сейчас, вследствие истечения обстоятельств, которые ставят в тупик воображение, нашел свою смерть в этом затерянном, необитаемом уголке Земли. Когда доктор подъехал к Люгеру, капитан Николс брился и протянул ему руку, чтобы помочь подняться на борт. Ну, какие новости? Умер. Так я и думал. Что-нибудь сделано насчет похорон? Не знаю, не спрашивал. Вероятно, просто кинут его за борт. Как собаку. Почему бы и нет?» На лице Шкипера отразилось волнение, немало удивившее доктора Сондерса. «Так дело не пойдет. Да еще на британском судне. Его надо бы хоронить как положено. Я хочу сказать, отпеть по всем правилам. Да ведь он был буддист, синтоист или что-нибудь еще в этом роде. Ничего не значит. Я плаваю с малолетства лет тридцать, а то и больше. И коли человек помер на британском корабле, ему и похороны должны быть британские». Перед смертью все равны. Вам ли не знать этого, док. В такой момент мы не можем винить человека за то, что он епошки, или нигер, или дагу, или еще там кто-нибудь. Эй, ребята, спустите шлюпку, да пошевеливайтесь. Я сам поеду на шхуну. Когда я увидел, что вы там застряли, я все понял. Вот почему я брился, когда вы вернулись. Что вы намерены делать? Поговорить со шкипером этой самой шхуны. Все надо сделать как положено. Устроить епошки проводы по первому разряду. Я поставил это себе за правило на всех судах, где был шкипером. Производит на команду большое впечатление. Знают, на что могут рассчитывать, коли с ними что стрясётся». Шлюпку спустили на воду, и капитан уехал. На корме появился Фред Блейк. Взлохмаченные волосы, неясный румянец, голубые глаза, вся его сияющая весенняя свежесть делали его похожим на юного вакха с венецианской картиной. Доктор, и после почти бессонной ночи, почувствовал на мгновение зависть к его вызывающей молодости. — Как больной, доктор? — Умер. — Уж кому везет, так везет. Да, док? Доктор Сондерс внимательно взглянул на него, но ничего не сказал. Через некоторое время они увидели, что шлюпка возвращается, но без капитана Николса. Матрос по имени Ютон, хорошо изъяснявшийся по-английски, передал, что капитан всех их ждет на шхуне. — На кой черт! — спросил Блейк. Поехали, — сказал доктор. Двое белых спустились за борт, за ними оставшиеся на люгере матросы. Капитан сказал все. Китайцы тоже. — Прыгай сюда, Акай! — позвал доктор Боя, который с безразличным видом пришивал пуговицу к штанам. Акай отложил работу и, дружелюбно улыбаясь, легко ступил в шлюпку. Лодка пошла к шхуне. Когда они взобрались по веревочному трапу, увидели, что капитан Николс и австралийцы уже их ждут. — Капитан Аткинсон согласен со мной, что мы должны исполнить свой долг перед этим бедным епошкой, — сказал Николс. И раз у него самого нет опыта, попросил меня провести всю церемонию, как полагается. — Верно, — сказал австралиец. — Я знаю, что не мне это делать. Когда кто отдаёт концы на море, отпевать его — дело капитана. Но на всей шхуне нет молитвенника, а капитан Аткинсон не смыслит в этом ни шиша. Ведь так, капитан? Австралиец торжественно кивнул. Но я думал, что вы баптист, заметил доктор. Вообще-то да, сказал Николс. Но когда доходит до похорон и такого прочего, я всегда брал молитвенник и всегда буду брать молитвенник. Ну, капитан, когда клиент будет готов, мы соберем всех на палубе и приступим. Австралиец прошел на нос и через несколько минут присоединился к ним. Остались последние стежки, сказал он. Один стежок вовремя стоит девяти за зря. Отозвался капитан Николс к некоторому удивлению доктора. Может, пропустим глоточек, пока ждем? спросил австралиец. Не сейчас, капитан, когда кончим. Делу время потехи час. Появился один из матросов. Готово, хозяин? сказал он. Прекрасно, отозвался капитан Николс. Пошли, ребята. Он держался прямо, двигался энергично. Его хитрые глазки поблескивали, словно предвкушая удовольствие. Доктора позабавила его затаенная веселость. Было ясно, что Шкипер наслаждается всем происходящим. Они прошли на корму. Команды обоих парусников, все негры, уже собрались, многие с трубками во рту, кое-кто с прилипшим к толстым губам окурком сигареты. На палубе лежал сверток, как показалось доктору, в мешке из-под Он был очень маленький. Трудно было поверить, что в нем мог уместиться человек. «Все здесь?» — спросил капитан Никол, оглядываясь. «Прекратите курить. Надо иметь уважение к смерти». Матросы вынули изо рта трубки, выплюнули окурки сигарет. Станьте вокруг. Вы рядом со мной, капитан. Я делаю это только чтобы выручить вас, сами понимаете, и прекрасно знаю, что это не мое, а ваше место. Все готовы?» Воспоминания капитана Николса об отпевании оказались довольно отрывочными. Начал он с молитвы, которая была многим обязана его воображению, но прочитал ее с праведным пылом. Язык его пестрел цветами и красноречию. Закончил он громовым «Аминь». «Теперь мы споем гимн». Он посмотрел на матросов. «Все выходили в школу к миссионерам, так что пойте, не жалейте глоток. Пусть вас услышат в самой Макасари. В бой, Христово воинство, в наш бескровный бой!» Капитан затянул гимн хриплый глухо, но с жаром, и не успел он произнести первые слова, как к нему присоединились обе команды. Они пели громко, низкими звучными голосами, мелодия далеко разносилась над мирными водами. Все они учили этот гимн на своих островах и знали его слово в слово, но из-за их непривычного произношения со странными ударениями и интонациями он приобрел чудное, загадочное звучание, словно это был не христианский гимн, а ритмические, варварские выкрики сборища дикарей. В нем слышались фантастические звуки, дробь барабанов и звон диковинных инструментов. Он наводил на мысль о таинственных ночных церемониях на морском берегу, о кровавых человеческих жертвах. Акай Кай, чистый, в аккуратном белом костюме, стоял немного в стороне от чернокожих матросов в небрежно-грациозной позе, и в его красивых, подернутых влагой глазах было чуть презрительное удивление. Они кончили первый куплет, и, не дожидаясь подсказки Николса, запели второй. Но когда они начали третий, Николс резко хлопнул в ладоши. «Хватит, хватит!» — закричал он. «Это вам не концерт, чёрт подери. Мы не собираемся здесь сидеть до ночи». Они разом остановились, и он сурово посмотрел кругом. Взор доктора упал на небольшой сверток в мешке из-под копры, который лежал в центре их кружка. Сам не зная почему, доктор подумал о том, что этот ловец жемчуга — когда-то был маленьким японским мальчиком с круглым лицом и черными, как терн, глазами, который играл на улицах японского города, и мать в нарядном кимоно со сложной прической, утыканной длинными шпильками, и в деревянных туфлях водила его смотреть на цветение вишни, а по праздникам — в храм, где ему давали рисовый колобок. А возможно, когда-нибудь весь в белом, с ясеневым жезлом в руке, он вместе со всей семьей ходил паломником на священную гору Фудзияму, и любовался восходом солнца с ее вершиной. Теперь я произнесу еще одну молитву, и когда дойду до слов «Мы предаем его бренное тело морской пучине», слушайте во все уши, чтобы не пропустить. Я хочу, чтобы дело шло гладко, без сучка, без задоринки. Хватайте его и бросайте за борт. Ясно? Лучше назначьте для этого двух человек, капитан. Ты, Боб, и ты, Джо. Два матроса выступили вперед и приготовились поднять тело. Да не сейчас, чтоб вас разорвало закричал капитан Николс. «Дайте мне сначала слово сказать, проклятые идиоты!» И, не переводя дыхание, капитан приступил к молитве. Наконец, когда он исчерпал все своё красноречие, Николс слегка повысил голос и произнес: «И поскольку Всевышний в своем неисповедимом милосердии пожелал забрать к себе душу нашего возлюбленного брата, почившего в бозе, мы предаем его бренное тело морской пучине». Он бросил на двух матросов гневный взгляд — Но они, разинув рты, продолжали пялиться на него. «Эй, вы! Хватит ворон читать! Валите, тервица за ворот, черт вас раздери!» Вздрогнув, они кинулись к небольшому свертку, лежавшему на палубе, и швырнули его за борт. Он погрузился в воду почти без плеска. Капитан Николс продолжал, удовлетворенно улыбаясь. «Дабы оно подверглось распаду, вуповании и воскрешении из мертвых, когда море отдаст своих мертвецов!» «А теперь, любезные мои братья!» Мы вознесем молитву Всевышнему, и чтобы никто не бормотал себе под нос. Господь Бог хочет слышать вас, и я хочу. «Отче наш, и же еси на небесах!» Он читал молитву громким голосом, и все, кроме Акая, вторили ему. «Ну, ребята, конец, делу венец», — продолжал он все тем же торжественным тоном. «Я рад, что смог провести эту печальную церемонию как положено. Смерть подстерегает нас на каждом шагу, всякое бывает» и даже в благородной семье не без урода. Я хочу, чтобы вы знали, коли вас призовут туда, откуда нет возврата, раз вы на британском корабле, под британским флагом, можете не сомневаться, вас ждут приличные похороны, как всякого верного сына Спасителя нашего Иисуса Христа. В обычных обстоятельствах я предложил бы вам трижды прокричать «Ура!» в честь вашего капитана, но мы собрались здесь в связи с печальным обстоятельством, и наши мысли на глубине для слез недостижимы, и поэтому я прошу вас крикнуть «Ура!» в глубине души. Сноска. Перефразировка строки и стихотворения оды бессмертию» английского поэта Уильяма Вотсворта, 1770-1850 годы. А теперь, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Капитан Николс повернулся с таким видом, словно сходил с церковной кафедры и протянул руку капитану Аткинсу. Австралиец горячо ее пожал. «Клянусь Богом, вы классно провернули это дельце», — сказал он. «Практика», — скромно ответил капитан Николс. «Ну, а теперь как насчет выпить?» «Вот эта мысль», — сказал капитан Николс. Он обернулся к своей команде. «Вы, ребята, возвращайтесь на Фента, а ты, Том, приедешь потом за нами». Четверо белых двинулись по палубе. Капитан Аткинсон принес из каюты бутылку виски и стаканы. «Священник и тот не сделал бы лучше», — сказал он, провозглашая тост за здравие капитана Николса. «Все дело в чувстве». Тут нужно чувство иметь. Я хочу сказать, когда я вел отпивание, я не думал, что мы отпеваем какого-то там грязного япошку. Мне было все равно, что он, что вы, что доктор или Фред. Это и есть христианство, не так ли?